Джулия помогла ему оформить все документы. С одной стороны, он испытывал отвращение к слиянию, но с другой, его грела простая мысль, что после уступки жене все изменится, и она выкинет из головы эту дурацкую идею. «Всего сотая доля секунды?» — снова переспросил он. «Да», — кивнула медсестра. Нервничая, он лёг в капсулу и закрыл глаза. Еще до подключения Декарт ощущал внутренний протест, а после, с свисков присоски, швырнул их на пол. Сначала было завораживающее, непривычное ощущение полета в густое плотное облако. Декарт успел почувствовать это и за 10 миллисекунд. Потом он услышал сон голосов, гулкий, пугающий хор, за ним последовал ужас, безумие взгляда стрекозы. Мгновение, позволившее увидеть сквозь фасеточные глаза тысячи фрагментов, картинок, разрозненных пазлов. В одном из них он неожиданно увидел старика, возносящего руки к небу. И тут-то наступил момент отключения, будто авария или резкое торможение, тяжелая перегрузка. Декарт поднялся не сразу, его тошнило, ощущения были омерзительные. Он коротко застонал, открыл глаза и почувствовал, что весь мокрый от пота. Вдоль висков тянулись влажные дорожки слёз, руки сжаты в кулаки. Дыхание сбито, как будто тело ударилось о землю. «Я видел Маркуса», — произнес Декарт. Его мозг лихорадило в тщетных попытках объяснить увиденное и привязать это к картине мира. «Пророка!» — кисло улыбнулась медсестра. «Его же не существует!» «Домоверсия закончилась?» «Да». «Можно чай или воду?» — попросил он, облизнув запекшиеся губы. «Мне нехорошо». Медсестра подала ему чашку и бросила в нее заварочную монету. «Где моя жена?» — спросил Декарт и покосился на треугольную дверь. «Она ушла?» «Спуститесь в холл!» Джулия стояла у окна и, сгорбившись, будто прилипнув к подоконнику, что-то высматривала. Вдали блестел океан. Он утих и стал гладкий, мертвенно ровный, как стекло. Он был уверен, что Джулия, внешне равнодушная, пытается скрыть восторг. Ему это совсем не нравилось. Не этой реакции он ожидал. «Какое отвратительное чувство!» — сказал он. Она промолчала. Декарт дрожал, по его лицу катились бусинки пота. Глаза были красными, воспаленными и мокрыми от слез. Он весь источал беспокойство, сильное, безотчетное волнение. «Что ты об этом думаешь?» — спросил он выжидающе. «Теперь ты довольна?» Они остановились в узком переулке. «Маркус бы гордился тобой», — ответила она. «Меня будто прочитали», — сказал он брезгливо. «Как книгу». Она резко вскинула ладонь и жестом остановила его. «Не впадай в мелодраму, Декарт». Он застыл, краска негодования медленно сползла с его щёк. «Слияние», — сказала Джулия. Помещает тебя в бриллиант восприятия. Тысячи граней сверкают перед тобой, переливаясь светом и красками». Идем домой», — ответил он хмуро. С минуту они шли в молчании. Наконец, будто бы в утешение, она предложила. «Я приготовлю ужин», — и улыбнулась уголками губ. «Может, ты чего-нибудь хочешь?» «Мне нужно к океану», — отрезал он. «Хорошо, буду ждать тебя дома». Недалеко от набережной он увидел мужчину, замершего в нелепой позе. Это была старая оболочка, принадлежавшая брахуровцу Аскрену. Декарт был мало знаком с ним. Толстая, обросшая жиром, она стояла, наклонившись вперед, и разглядывала почти в упор бетонную стену соты. Руки ее повисли как плети, безвольно и грузно. Декарт заглянул ей в лицо и увидел, что маленькие глазки в обрамлении пухлых щек пылают фиолетовым пламенем. Так ярко и неестественно, что казалось, будто это лампы. Эта статичная, пугающая поза лучше любых слов доказывала абсурдность слияния. Слэп не двигался больше минуты. Видимо, ядро массива было настолько далеко от этого безучастного тела, при взгляде на которое ползли неприятные мурашки, что его оставили точно куклу. В последнее время Декарт все чаще замечал подобное поведение слэпов. Они вели себя будто роботы с дистанционным управлением. Толстяк резко повернул голову и впился взглядом в Декарта. Это было настолько неожиданно, и Декарт не сразу понял, что отшатнулся от слэпа, но потом все таки заставил себя подойти к нему вплотную. Они хотят завлечь меня. Толстяк моргнул. Уголки губ потянулись вверх и подперли щеки. Лицо застыло. «Если хотите найти Создателя, милости просим!» — раздался глубокий баритон. На губе слепа повисла слюна. Подхваченная порывом ветра, она вытянулась в длинную нить. «Это уже не сон!» Декарта накрыла волна жути. «Они пытаются заманить и его!» Парализованный, он не сводил взгляда с удаляющегося от толстяка, не до конца понимая, померещились ли ему эти слова, или же Слэп в самом деле произнес их. «Я не отдам ее вам!» — закричал он в догонку. Туман застилал ему глаза. «Вы не получите ни ее, ни меня! Не получите!» Удивительно, но со стороны массива Декарт не почувствовал ожидаемой враждебности. Она была лишь с его стороны. Сработал эффект лестницы. Нужные слова пришли к нему слишком поздно. «А может, все островитяне сумасшедшие, и мы лишь углубляем сумасшествие друг друга?» «Возможно...» — решил он. «Это наше проклятие. Создатель проклял нас за уныние. Уже полострова, больше десяти тысяч человек, стали слэпами». На глаза попалось граффити «Ты уникален». Ниже — черный крест, перечеркивающий слово «слияние». Он чувствовал, что все сказанное массивом является по сути коварным обманом. Остров наполнял убийственный фиолетовый. Он плел вокруг Декарта матовую сеть, загоняя его в угол. Вдруг он будто услышал чей-то голос, но, может быть, ему просто послышалось. «Верить в Создателя — значит верить в людей!» — сказал этот голос. «Уязвим! Вот что страшно!» По пути он отворачивался от прохожих, а придя на берег, стоял и впитывал музыку хмурого пасмурного океана, и губы его шептали молитву. Перед ним обрушивалась на гальку свинцовая пена прибоя. Он старался не глядеть на отвратительную полосу пестрого мусора, которую выплюнул на берег океан. Сначала был океан, одинокий и величественный, вспомнил он строчку из заветов Маркуса. В нем была сила, а в ней жизнь. Волны, седые громады ранимы. О, Элеонора, святая заступница! взмолился Декарт, окунаясь в свой внутренний океан. Когда же это закончится? По дороге домой он зашел в бар. Внутри пахло дымом и чем-то кислым, перебродившим. Посетителей было немного, но все они громко спорили. С опаской оглядываясь, Декарт подошел к высокому, вращающемуся табурету. «Голубого спирта», — сказал он. Он вспомнил, как пил его после смерти сына. Тогда это здорово помогало, должно помочь и теперь. «Могу предложить фирменный коктейль», — сказал бармен, на ходу протирая тряпкой титановую поверхность стойки. Его лицо покрывала сеть мелких красных капилляров, из-под нависших бровей зеленели глаза. «Спирта!» — повторил Декарт. Он скользнул взглядом по бармену и уставился в панорамное окно. По улице неслись вытянутые автокары. На крайних в ряду табуретах, облокотившейся стойку, сидела молодая пара. Декарт скрестил руки на груди и коротко на них взглянул. «Не слепы!» — мелькнула успокаивающая мысль. «Не похоже». «Я не пойду!» — с ожесточением сказала девушка. «Даже не уговаривай!» «Мир меняется!» — ответил парень, одним глотком осушив стакан. «Этот сраный мир уже давно другой!» Что-то звякнуло. Отвернувшись от окна, Декарт пристально рассматривал свою порцию спирта. В стакане кружились крошечные голубые завихрения. Он наблюдал за ними, пока они все не растворились. Затем достал из кармана черную таблетку, сунул ее в рот и запил спиртом. В желудке разлился огонь. Веки устало дрогнули. «Всеобщая апатия!» — воскликнул один из спорщиков. В его глазах смешались восторг и ужас. «Поэтому оно так популярно, тех! Декарт узнал его, это был историк Карс, известный брахуровец. Многие годы он работал над своим многотомным трудом Первое. Второй спорщик оторвался от стакана и сказал, «Возможно, это единственный выход для отчаявшихся, потерявших мотивацию. Тысячи желают вырваться из своей черепной коробки, увидеть мир глазами других, примкнуть к коллективному сознанию». «Согласна», — донесся женский голос из угла бара. «Я слышала, это опыт, открывающий двери к всеобщей любви». Так говорила и Джулия подумал Декарт, проглотив последние капли спирта. Ему стало и смешно, и горько одновременно. «Откуда ты можешь это знать?» — с иронией спросил Карс. «Судишь по одежке или по их глазам?» Женщина хмыкнула и пожала плечами. «У них имеются и высшие цели», — сказала она. «Их цель не экспансия, а глобальное счастье». «Чувство единения», — продолжал второй. Он потягивал коктейль, и его кодык резво дергался. Подобное могли отдаленно познать лишь фанаты дефербола или примитивной игры в футбол, о которой писали первые. «Уже все обсуждают эту мерзость», — мелькнула у Декарта мысль. «Это похоже на эпидемию Трисги 1256 года», — Карс стараторил как заведенный. «Ты читал об этом, Терх? Она скосила половину населения острова. А что потом?» «Мы пережили болезнь Ламмера, нас чуть не погубили технологии термоядерного синтеза, нейтринные генераторы, проклятые нанороботы, а теперь еще и это! Пришла беда, откуда не ждали! Неужели технология слияния раз и навсегда уничтожит наш благоустроенный рай, нашу уникальную цивилизацию? Как мы могли это допустить?» Еще раз говорю», — флегматично сказал Терх. «Я не вижу в слиянии ничего плохого. Это шаг вперед, но никак не назад». «Я всю жизнь провел в поиске несостыковок!» продолжал Карс. «Брахур писал, что в доостровные времена было много народов, и, что удивительно, религий. Теперь же есть только остров. Почему же вокруг него ничего нет? Ответь мне, терх!» «При чем тут его мифы?» — не понял собеседник. «А как насчет того?» — Карс широко махнул рукой и чуть не уронил стакан. «Что отношение длины окружности к диаметру невозможно вычислить точно, так писали первые. А как учили нас?» Они говорили, что оно равно числу, ограниченному, если не ошибаюсь, двенадцатым знаком после запятой. И даже брахур. «Да кто такой этот брахур?» — не выдержала женщина. «Его и не существовало никогда. Сказочный персонаж, не более. Напридумывают глупостей, а потом такие, как вы, это анализируют, мозгами скрипят». Историк Карс чуть не задохнулся от возмущения. Он вскинул руки. Хотел было что-то ответить, возможно, едкое и колкое, но промолчал. «У меня рак печени». Терх со вздохом потянулся к стакану. «И я не хочу умирать, Карс! Этого не случится! Я стану бессмертным! Массив — мой единственный выход!» «Это слепы!» — Твердо решил Декарт. Он покосился по сторонам, перебирая варианты. «И они не отпустят меня просто так!» Ему вдруг остро захотелось увидеть Джулию. Он поднялся и, медленно обойдя столики, двинулся к выходу. «Господи, какой же я дурак!» Он сделал еще пару шагов. Мужчины продолжали спорить. Бармен рылся в холодильнике. Молодая пара о чем-то шепталась. Проклятые слепы! Заорал Декарт, рванул на себя дверь и выбежал наружу.